Глава 14. Следующие дни тянулись один за другим, как противная липкая лента. Настя снова начала раскисать. От чтения книг её уже подташнивало, все фильмы она пересмотрела и теперь просто лежала на диване в своей комнате, бесцельно таращась в потолок. Мать до вечера на работе, так что вряд ли кто-нибудь потревожит Настю раньше этого времени. Полежав немного, девушка решила разбавить своё одиночество действием и приготовить бутерброд. Путь до кухни был совсем не длинным, но для Насти он не был коротким. Нащупав костыль, она захромала в маленькую кухню. Достала колбасу, сыр, и тут её отвлёк телефонный звонок. Звонила мать. «Настя, ты представляешь, сегодня мне звонила бабушка. Она почему-то очень опечалилась в твоей травме и сейчас едет к нам в гости». В голосе Полины Анатольевны сквозило скорее удивление, чем радость. "Зачем она здесь нужна?" насупилась Настя, очень хорошо помнившая, какими словами её обзывала бабушка при последней встрече. Что-то определённо было не так, но что именно, Настя ещё не могла понять. Я не смогла отговорить её. "Ты же понимаешь, что это вообще сложно сделать. Постарайся её не впускать до моего прихода. Ладно?" Как? У неё есть ключ? Да и негуманно оставлять пожилого человека за дверью. Мам, а может, бабушка осознала свою неправоту и едет попросить прощения? Может, она переживает, что я сломала ногу и хочет побыть рядом? Не смеши меня. Её ничто не исправит. Ладно, я постараюсь приехать пораньше сегодня, вздохнула Полина Анатольевна и повесила трубку. Настя почувствовала лёгкую тревогу. Нет, что-то здесь не так. Бабушка так просто не простит её. Если в понимании бабули прощение падчей внучки вообще возможно. Что ж, остаётся только ждать её появления. Проглотив бутерброд, Настя принялась ждать. Ожидание длилось недолго. Спустя полчаса в дверь настойчиво позвонили. Опираясь на костыль рукой, Настя неловко попрыгала в сторону прихожей, крикнув дежурную фразу: "Уже иду". Отперла дверь, и тадвинулась в сторону. В дверях со зловещим придыханием возникла бабушка. Ага, Настенька, вот ты где. Притворно радостно вскинула руки в знак приветствия бабуля. А я всё думаю, куда же ты подевалась? Настя настороженно посмотрела на бабушку, и та двинулась подальше от двери. Надо же, как-то неудачно ножку повредила. Причмокнула бабушка с хозяйским видом, входя в прихожую. И тут Настя поняла, что совершила ужасную ошибку, не послушавшись совета матери оставить дверь запертой. За спиной бабули маячило её несостоявшееся свикрови. "А мы к тебе с визитом", продолжала любезничать бабушка. "Вот, Петина мама тоже решила тебя проведать. Как же такая девочка в четырёх стенах одна целыми днями сидит?" Настя испуганно взирала на гостью, которую предпочитала не видеть даже в самых страшных снах, и не находила для подлой бабули подходящих слов. Очередная тайна появления бабушки в квартире была отгадана. Неужели она привела с собой маму Пети, чтобы уговаривать Настю отказаться от Затей и выйти замуж за Антона? Глупей идеи придумать сложно. Проходите. Как можно равнодушнее пожала плечами Настя, Жалею, что рядом нет никого для поддержки. Почему-то, опираясь на костыль, она чувствовала себя особенно незащищённой перед неожиданными гостями. Только я плохо передвигаюсь и вряд ли смогу угостить вас кофе. Я сделаю кофе для всех, сплеснула руками бабушка. А ты, Настенька, проводи нашу дорогую гостью в зал. Хорошо, проковыляла девушка вперёд, на ходу пытаясь вспомнить, как зовут Петю маму. "Е казалось, Раиса Максимовна. Как поживаете, Раиса Максимовна?" Гостья, уже не молодая женщина, привыкшая всем миром руководить, устало опустилась на свободное кресло. Настя приземлилась напротив, прижав к груди свой костыль и ожидала атаки. Просто так эта волевая женщина сюда бы не пришла. Раиса Максимовна была очень взволнована, об этом говорили непрерывно раздувающиеся ноздри. И дрожащие пальцы рук, которые она постоянно перекрещивала между собой. Полы дорогого серого платья разлетелись в стороны, обнажая натуральную кожу светлых туфель, которые гостья даже не потрудилась снять в прихожей. Бабушка тем временем колдовала на кухне, неся очередную окалесицу насчёт погоды, Настиного временного помешательства перед серьёзным шагом во взрослую жизнь и, конечно, о прекрасном мальчике Петеньке. Настя сидела, не шелохнувшись. В глубине души она решила до последнего сражаться за свои приоритеты. Даже если бабушка набросится на неё и сломает костыль, она всё равно не уступит её глупому эгоизму. "Я слышала, что вы, Анастасия, решились на крайне неудачное замужество в результате случайных стечения обстоятельств", осторожно начала гостья. "Кто это вам такое сказал?" округлила глаза Настя. Никаких случайностей течения обстоятельств не было. В жизни всё вообще не случайно происходит. Бросьте вы эту глупую манеру философствовать, презрительно махнула рукой гостья. Я не об этом сейчас собираюсь с вами говорить. Вы же понимаете, в какое глупое положение поставили всю нашу семью своей выходкой. Какой выходкой? нахмурилась Настя, изо всех сил стараясь показать, что не понимает, о чём идёт речь. Не придиривайся. Влетела в гостиную бабушка с подносом в руках. Неужели непонятно, что речь идёт о том проходимце, которого ты притащила? Не было никакого проходимца, спокойно отреагировала на оскорбление Настя. Вот именно, грозно улыбнулась Раиса Максимовна. Не было и быть не может. Есть только Петенька. Постойте, я не давала никаких обещаний вашему Петеньке. Не вашей семье я ничем не обязана, взвилась Настя и тут же уцепилась за свой костыль. Я понимаю вас, как никто другой, спокойно произнесла Раиса Максимовна. Только мой сын, он совсем потерял голову и кроме вас ни на кого не хочет смотреть. Но я ни разу не давала ему повода, сдрогнула Настя. Да, но он такой впечатлительный. Как увидел вас тогда у бабушки в чудесном платье, Так и влюбился без памяти. Глупость какая-то. С опаской искоса посмотрела девушка на несостоявшуюся свекровь. Перед глазами проплыл образ Антона с презрением смотрящего на неё в тот злополучный день. То платье предназначалось только ему одному, а бабушка так некстати всё испортила. Если бы Настя потом не набралась смелости пробраться ночью в жуткий бар и не испортила бы навсегда. Глупости ли нет? А мне нужно ваше согласие на брак с Петром. Если вы хотите что-то за эту услугу, то я за ценой не постою. Вы не понимаете, издала нервный смешок Настя. Я принадлежу другому мужчине, и согласие на брак я могу дать только ему. Этот проходимец стоит совсем недорого, презрительно махнула рукой бабушка. Мы предложим ему деньги, и красивый охотник за женскими сердцами быстро испарится. Что? Что? Задохнулась от изумления Настя. Вы предложите деньги моему жениху, чтобы он меня бросил? Хлопнула входная дверь, и спустя мгновение в дверях гостиной появилась Полина Анатольевна. Это что за собрание такое в моей квартире? громко спросила она, сбрасывая туфли. Я, кажется, никого домой не приглашала. Бабушка и её близкая подруга, понимающе переглянулись и невинно уставились на так некстати появившуюся хозяйку дома. "Поля, ты уже дома?" заискивающе улыбнулась бабушка. "А по-моему, у тебя рабочий день на пару часов позже заканчивается. Я чувствовала, что ты опять подлость какую-нибудь придумаешь." Скрестила на груди руки Полина Анатольевна. "Вот и отпросилась пораньше, чтобы Настю надолго наедине с тобой не оставлять." Мам, Раиса Максимовна предлагает заплатить Антону, чтобы он убрался из моей жизни. Ужаснулась Настя собственным словам и прикрыла рот рукой. А может, бабушка уже достаточно погостила у нас, и ей пора домой? Глаза матери сузились до щелочек, и она оказалась совсем рядом с Раисой Максимовной. Вы не понимаете, воскликнула несостоявшаяся свекровь. Настя губит свою жизнь. Как можно просто со стороны наблюдать за этим? Какая вы после этого мать? Я хорошая мать, не стараюсь принять выбор своей дочери таким, какой он есть. Но этот Антон, он же профессиональный угонщик. Он преступник, завопила бабушка. На него заведено хоть одно уголовное дело. Ещё больше разозлилась Полина Анатольевна. Он находится в розыске. Нет, покачала головой Раиса Максимовна как показалось Насте с сожалением. Тогда какое право вы имеете наговаривать на человека, которого даже не видели? Моя интуиция подсказывает, что это так и есть, строго произнесла бабушка. Иначе где он берёт эти машины, которые разбирает? Пусть твою хвалёную интуицию подтвердит хотя бы один факт, сухо отрезала Полина Анатольевна и подошла к двери гостиной. Мне кажется, вы у нас слишком задержались, а это плохой тон. Да, конечно, презрительно усмехнулась Раиса Максимовна и надменно прошествовала мимо Насти. Всего хорошего. Надеюсь, Настенька, ты взвесишь все за и против и примешь правильное решение. До свидания, холодно ответила белая как мел Настя и ещё крепче вцепилась в свой костыль. Бабушка преследовала за подругой, даже не простившись. Скорее входная дверь громко хлопнула, извещая хозяйку квартиры о том, что гости ушли. Анастасия закрыла лицо руками и всхлипнула. Полина Анатольевна растерянно присела рядом и задумчиво потёрла лоб рукой. Мам, зачем они так сказали про Антона? Он же не преступник. Они сказали это просто так, Настенька. Я думаю, если бы у Антона было криминальное прошлое или настоящее, он бы не приглашал тебя так открыто разделить с ним его жизнь. Меня больше беспокоит наша бабушка. Мне кажется, её стремление к цели граничит с безумием. Для чего она с таким фанатизмом отстаивает свою идею? Ведь и так понятно, что я не буду счастливо с Петей, но нельзя насильно заставить человека полюбить. А бабушка и ему голову задурила, и его матери Не открывай больше никому двери. Неизвестно, что нашей бабушке в следующий раз придёт в голову. Нервно вороша свои волосы, выговаривала дочери Полина Анатольевна. Больше не буду. Даже если бабушка за дверью потеряет сознание. Хмурясь, пообещала матери Настя, у которой до сих пор не укладывалось в голове, как родной человек может решиться на подлость и воспользоваться для этого состоянием здоровья другого близкого человека. Вечером Насте позвонил Антон, и она без утайки рассказала ему про визит бабушки и её подруги. Антона не на шутку задело, что ему предлагали исчезнуть из жизни собственной невесты за деньги. Говоришь, угончиком меня называли, и никак иначе. Нет, Настенька, я не угоняю машины, нетерпеливо фыркал в трубку Антон. Я просто очень хорошо разбираюсь в автомобилях, только и всего. И в этой сфере у меня есть связи. Да знаю я, дрожащим голосом отвечала Настя. Просто мне было жутко сегодня наедине с этими женщинами. Бабушка, она совсем неуправляемая стала. Я даже побаиваюсь её. Если твоей бабушке со мной не повезло, милая, так только потому, что у меня нет влиятельных родственников в администрации, и вряд ли будет там какая-нибудь должность. Уже веселее произнёс Антон. Не вешай нос, малыш. Через 3 дня тебе снимут гипс, и в эту пятницу мы обязательно подадим заявление. Ты же отвезёшь меня в больницу? Жалобно попросила Настя, чем вызвала улыбку на другом конце провода. Конечно, я обязательно отвезу тебя. Думаю, я приеду даже раньше, скорее всего, завтра. Правда? Настя захлопала в ладоши от радости. Ты правда завтра приедешь? Да, можешь придумать, чего тебе хочется на обед. Я постараюсь обязательно выполнить твой заказ, продолжал улыбаться Антон в трубку. Я люблю тебя. Мама, Антон завтра приедет, во всё горло закричала Настя из своей комнаты под смех Антона на другом конце провода. Все переживания по поводу мрачного визита тут же канули в вечность, уступив место бесконечной радости от того, что время разлуки с любимым подошло к концу. Полина Анатольевна, услышав новость, тоже немного успокоилась. По крайней мере, будет кому присмотреть за её дочерью. Гипс сняли. В пятницу рука об руку Антон и Настя пришли во дворец бракосочетания подать заявление. Их приняли без особых проблем. Дату свадьбы назначили на конец сентября и велели явиться в день контрольной явки за несколько дней до счастливого события. Когда все волнения остались позади, пара зашла пообедать в небольшой, но уютный французский ресторанчик. Настя была польщена внутренним убранством и обходительностью персонала, и уже вечером этого дня было решено провести свадьбу именно в этом месте. Вот бы так же легко нашли Насте платье. Удовлетворённо покачала головой Полина Анатольевна, внесказанно обрадовавшись, что капризам избалованной дочери пришёл конец. После этого она полвечера проболтала с Ангелиной Михайловной, обсуждая предсвадебные хлопоты. Всё следующее утро Настя и Антон провалялись в постели. Вытащить их оттуда не смог даже голод и неоднократные приглашения Полины Анатольевны выпить по чашечке кофе. Погода какая на улице стоит, сказка, а не суббота, громко вещала мать из кухни, не решаясь входить в комнату Насти. Пошли бы прогулялись. Здесь интереснее, давя смехом хором отвечали ей будущие молодожёны. Вздохнув, Полина Анатольевна с грустью напомнила себе, что время летит только вперёд, и остановить его ничто не в силах. А потом взяла и позвонила своему кавалеру, профессору, пригласила на прогулку по летнему саду. Тот с радостью согласился и вскоре мать упархнула наслаждаться тёплыми лучами солнца. Настя и Антон выбрались из дома только вечером. Они долго бродили по Невскому проспекту, а когда зажглись первые фонари, катались на прогулочном катере. Настя была бесконечно счастлива. На тёмном небе зажглись звёзды, и ей, сидящей на коленях у Антона, казалось, что стоит только захотеть, и их можно достать рукой. Возвращение домой ознаменовалось очень неприятным сюрпризом. Сначала Насте показалось, что всё в порядке. На кухонном столе стояла початая бутылка дорогого вина и набор сушек в коробках. Видимо, Полина Анатольевна решила продолжить приятный вечер у себя дома. Настя больше не обижалась на мать за то, что та строила новые отношения, и снисходительно улыбнулась, заглянув на кухню. Мам, мы дома, крикнула как можно громче, стесняясь войти в спальню. Вдруг мама там целуется со своим мастодонтом. Представить, что с этим не в меру располневшим профессором можно заниматься чем-то более серьёзным, Настин мозг отказывался. Двери гостиной распахнулись, и оттуда вылетела разъярённая бабушка. «Вот он здесь, голубчик!» — закричала бабуля не своим голосом и схватила только что разувшегося Антона за руку. «Тёпленький ещё!» «Э-э, женщина, вы меня с кем-то путаете!» — опешил от такой наглости Антон и попытался сбросить с себя цепкую руку старушке. Но бабуля, словно бульдог, вцепилась в рука в пиджака мёртвой хваткой. В дверях гостиной замаячила Полина Анатольевна с округлившимися от страха глазами и незнакомый парень в форме полицейского. «Это что за спектакль такой?» – нахмурилась Настя, дёрнув Антона к себе. «Не прикасайся к нему!» «Понимаете, у нас сегодня утром случилось небольшое происшествие». Неуверенно мялся полицейский в дверях. «Угнали машину БМВ пятой серии, и ваша бабушка утверждает, что это дело рук Антона Черёмушкина». Антон сверкнул глазами и загородил с собой Настю. «А какие у вас есть доказательства против меня?» «Да, в общем, никаких доказательств у меня нет, просто мне нужно знать, где вы были сегодня утром». Здесь в квартире. Как можно безразличие произнёс Антон и вдруг смущённо потупил взгляд. Мы с моей невестой никак не хотели вставать. Понимаете, у нас свадьба на носу, а мы не виделись почти 2 недели. Вот и наверстывали упущенное время. Бабушка позеленела. Насте даже показалось, что у старушки снова случился сердечный приступ. Но нет, она хорошо держалась. Полицейский немного смутился. И всё же решил довести своё дело до конца. А кто может подтвердить это? Моя невеста. Сжимая руку Насти, продолжал смотреть в пол Антон, но кончики его губ дрогнули в улыбке. Я тоже могу подтвердить, выступила вперёд Полина Анатольевна. Сегодня я всё утро провела дома. Антон и Настя действительно никак не хотели вставать. Я уходила в начале второго, а они ещё были в спальне. Этого не может быть, взвизгнула бабушка. Этот проходимец, преступник! Он всем вам задурил голову. Арестойте его немедленно. Я не могу, растерянно развёл руками сотрудник полиции. Если этот мужчина провёл всё утро в обществе двух стоящих здесь женщин, то его вины в угоне машины нет. Да что происходит? не выдержала Настя. О чём вы все говорите? А Петеньки нам BMW? Она устало закатила глаза, Полина Анатольевна. Сегодня утром его угнали, прямо из-под окон квартиры. Бабушка заявила, что это дело рук нашего Антона. Ба, ну как тебе не стыдно? всхлипнула Настя. Антон и я поженимся. Просто смирись с этим. Даже если он действительно угнал машину твоего Пети, это ничего не меняет. У сотрудника полиции в кармане зазвонил телефон. Он жестами извинился перед всеми присутствующими и ответил на звонок. В прихожей воцарилось молчание, прерываемое только короткими отрывистыми фразами: "Да, понял", и всхлипываниями несчастной невесты. Договорив по телефону, полицейский убрал его обратно в карман брюк и окинул взглядом собравшихся в прихожей людей. "Прошу извинить за беспокойство", смущённо произнёс он. "Машину нашли. И где же Возбуждённо выпалила бабушка, торжествующе поблескивая глазами в сторону Антона. В 3 км от города, видимо, угонщик не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а потом просто бросил машину и убежал. Да вы не тревожьтесь, это уже третий случай за месяц. Шпана развлекается. Угоняет то, что плохо стоит, а потом бросает на полдороге. Фильмов насмотрелись, геройствуют теперь. А что с них шпаны взять? Растроена проговорил полицейский. Жаль только, что машина, угнанная после столкновения со столбом, ремонту не подлежит. Ох, прикрыла бабушка рот рукой и начала тихо оседать на пол. Бедненький мой Петенька. Настя злобно сверкнула глазами в сторону родственницы. То, что она только что оскорбила всю семью, бабулю даже не волновало. До свидания. Первой опомнилась Полина Анатольевна и открыла перед полицейским дверь. «Ловко же вы рубите с плеча, бабуля», — подчёркнуто насмешливо произнёс Антон, отряхивая рукав и в упор разглядывая будущую родственницу. «Только зачем рубить своих же? Неужели вы думаете, что та семья, интересы которой вы сейчас так свято оберегаете, протянет вам руку помощи, когда это действительно потребуется?» А вы молодой человек, слишком рано начали себя к нашей семье причислять, ядовито прошипела бабушка. Такое доверие ещё надо заслужить, и одной милой улыбочки для этого как-то маловато. Всё, хватит, резко оборвала собственную мать Полина Анатольевна. Мама, тебе пора. Довольно с нас твоих спектаклей. Зря ты так, Полина. Потом сама же локти кусать будешь смерив дочь презрительным взглядом, проговорила бабушка и гордо прошествовала к выходу. Как только дверь захлопнулась, Полина Анатольевна начала тереть лоб. "Да, как-то нехорошо получилось", пробормотала она, виновато посматривая в сторону Антона, обнимающего всхлипывающую Настю. "Может, выпьем чего-нибудь?" "Не откажусь", оживился Антон и шагнул в сторону кухни. Ваша бабуля умеет добавить пикантности в обычный вечер. «Ох, Антон, ты ещё не знаешь, чего мы от неё натерпелись», покачала головой Полина Анатольевна, ловко открывая дверцу буфета, где у неё стояла заветная бутылочка коньяка. «Мам, а где твой ухажёр?» озадаченно рассматривала накрытый стол Настя. «Сбежал», махнула мать рукой и достала красивые коричневые стопочки из натурального камня. Как только увидел визжащую бабушку под руку с полицейским, так и рванулся в сторону лифта. Жаль, такой романтический вечер испорчен. Полина Анатольевна разлила коричневую жидкость по стопочкам, и все трое, не сговариваясь, выпили. Потом налили ещё и снова выпили. «Вот что я не люблю, так это суши», — поморщился Антон, закусывая остатками романтического ужина крепкий напиток. "Хм, кто придумал такую гадость? Китайцы или японцы?" вступила в разговор Настя. "Я точно не знаю, но мне суши иногда даже нравятся." "Тот-то, -то они все такие маленькие и хрупкие, эти китайцы и японцы," продолжал морщиться Антон. "Мне жаль, что так вышло с бабушкой." Снова налила коньяк Полина Анатольевна. "Просто беда какая-то." "Так этому Пете и надо," встряла Настя. Мне его нисколько не жалко. Теперь его мамочке придётся все денежки, которые она планировала потратить на Антона, пустить в покупку нового автомобиля для своего сыночка. А то как же он будет на обычной машине ездить в администрацию? Антон снисходительно улыбнулся и безжалостно наколёг китайской палочкой один из ролов. Я не продаюсь. Чувства нельзя купить. Они или есть, или их нет. И что, бабушка пристала к Антону? продолжала возмущённую речь Настя. Заладила одно и то же. Из чего она взяла, что ты угоняешь машины? Не знаю, загадочно посмотрел в глаза невесте Антон. Но я никогда никому не позволю обижать тебя. Это же не ты её угнал. Осторожно протянула Антону стопочку с коньяком Полина Анатольевна. Нет. Но я же говорил, у меня очень хорошие связи в этой сфере. Ослепительно улыбнулся будущий тёща Антон. Полина Анатольевна замерла. У Насти внутри всё похолодело от страха. А если они найдут доказательства? почти прошептала она. Я не переживу, если из-за парочки сумасшедших старух потеряю тебя. Настенька, милая, никаких доказательств нет и быть не может. Тебе же сказали, машину угнала местная шпана. А что спанне какой спрос? Залпа мы сушил стопку, Антон. Ну, а если серьёзно, то я хочу, чтобы ты знала. Никто не имеет права безнаказанно пользоваться твоим состоянием, чтобы запугивать тебя. И теперь, прежде чем сунуться сюда ещё раз, мама Петеньки 100 раз подумает. Мне кажется, она умная женщина и сделала свои выводы. Антон, ты меня пугаешь, покачала головой Полина Анатольевна. Не задумчиво посмотрела на дно своей стопки. Да уж, нахмурилась Настя. Ей совсем не хотелось потерять Антона из-за бабушкиного помешательства, но то, как ловко он управил с БМВ пятой серии, даже не касаясь её, и тем самым считанный дни нанёс ответный удар, затронувшим его достоинство людям, произвело на неё неизгладимое впечатление. В глубине души она тайно гордилась этим мужественным поступком. И её чувства к Антону стали ещё крепче. Если потребуется, она разделит с ним и то, в чём его пока что голословно обвиняла бабушка. От таких мыслей Настя хихикнула и крепче прижалась к Антону.